Глава одиннадцатая. Глеб с Кириллом встретились в мрачном пабе в обеденный перерыв. Кирилл с утра ничего толком не сделал, перекладывая с места на место ворох бумаг. Впрочем, как и предыдущие два дня. В темном зале, пока не было посетителей, прохлада позволяла хоть немного выдохнуть от 30-градусной жары. Помноженной на влажность, она утомляла подряд третьи сутки. «Приветствую». Хозяин самолично вышел навстречу. Певка с креветками? Вчера еще в волнах плескались. — Здравствуй, Рубен. Коньяк есть? — Армянский. — Неси, — велел Глеб. — И кофе, — попросил Кирилл. — Коньяк и два кофе? А покушать? — Кусок в горло не лезет, — пробурчал Кирилл. — Кофе я больше не вывезу. Глеб занял столик в дальнем углу. — Дай сок какой-нибудь, сладкий и пожарнее. Коньяк и два пузатых бокала тут же материализовались на столе. Кирилл чуть плеснул Глебу, Себе налил почти на треть и сразу же выпил. «Закрыли дело», — выдохнул он. «Никто не входил ни в здание, ни в сауну». «Ты же не думаешь, что ее убили?» «Черт возьми, именно так я и думаю!» Он махнул рукой. Отскочивший Рубен все-таки расплескал кофе. «Извини, брат, спасибо, не надо другого, я выпью». Перед Глебом он поставил запотевший стакан. «Персиковый, самый жирный». «Кто? Святой Дух?» Глеб лизнул коньяк, продолжая тискать бокал. Выпить очень хотелось, но ему еще на работу. «Злой дух! Не знаю, что у вас там стряслось, ребятки, но вы хоть немного закусывайте. Подарок!» Рубен поставил на стол сырную нарезку. «Если понадоблюсь, жмите кнопку». «Я не понял. Ты не веришь, что Назар разбился?» — уточнил Глеб. «Как раз понимаю, что в тех условиях без вариантов. Но не двадцать же там градусов мороз мог и спуститься». Сами чуть не убились. Его уже не ищут. К августу снег растает, — сказали, — еще раз пройдут. Думаешь, он нам стит? А за что? Кирилл снова налил себе коньяку. Я что, пророк? Тогда должен был нас валить. Причем тут алочка Борько он вообще в первый раз в своей жизни видел. Борька свинтил. Сбежал, как крыса. Славик тоже уехал. Чем бы он помог? Звезда спортзала. К тому же в моей машине места больше не было. Можно считать, он отбыл вынужденно. Вероятно, поэтому и остался жив. Господи, хорошо нас никто не слышит. Спиритически бредни. Кирилл бездумно жевал моздам. Аллочка ему чем не угодила. Рвалась на поиски в первых рядах. Она подшучивала над ним. То духи ей невкусные, то штаны немодные. На самом деле она очень хорошо к нему относилась. Дома, если про работу рассказывала, вечно его вспоминала. Зара то, Зара все «Просто, наверное, все мы тихо сходим с ума». «Ага, так расстроилась, что сама себя к трубе узлом привязала, не вынесла разлуки с любимым коллегой». Глеб почти кричал. «Она ребеночка очень хотела». Кирилл глотнул кофе, смахивая слезу. У Глеба зазвонил телефон. Катька соскучилась. Он принял вызов и молча слушал жену. «Все, прекращай, не реви, вечером помянем. Давай, не пугай там Ирку, целую пока». «Что?» Глеб плеснул еще немного себе и Кириллу. «Давай помянем Зару». Кирилл выпил и уставился на Глеба, ожидая объяснений. Катя посчитала, что пятнадцатого был как раз девятый день. От чего? Как потерялся Зара? Если предположить, что он умер на свое сорокалетие, которого так боялся. На девятый день душа покидает родные места, близких и отправляется на высший суд. «Ты чё, совсем?» Это мне Катька сказала. Выходит, алочка умерла, потому что, как положено, не помянула Зару. Она так считает. А Борис погиб на третий день. Тоже знаковый для покойного. Нашли бы тело, тогда другой вопрос. Но если продолжить логическую цепочку твоей жены, больше нам ничего не угрожает. Зар отправился на небеса. На небеса он отправится только спустя сорок дней. Не замечал раньше за твоей Катей особой набожности. Сам не замечал, когда бабушка умерла, тещи чего-то там рассказывала, но она ее вроде вполуха слушала, а сейчас сама в интернете откопала, одолел ее Зара. Глеб вздохнул. Ладно, мне на работу пора, может тебя до дома довести. Там хоть волком вой, на службу тоже в таком виде не пойду. Посижу еще. Так, а что Катя Зара мерещится? Да, жаловалась пару раз. Я, честно говоря, стараюсь не слушать. Сам вон уже кофе кислый пить перестал. Черен как дьявол, горячий как ад. Выпить его по утрам каждый рад. Кира, не начинай. Иногда кажется, от чертовых загадок взорвется мозг. Пойду. Звони, если что. А может вечером зайдешь. Кирилл неопределенно пожал плечами и поднял полупустую бутылку. На следующий день Глеб отвез Иру в детский лагерь. Пока оформились и разместили вещи, дети отправились на обед. Заверив ее, что подождет, Глеб уселся на скамейку под раскидистым ясенем. Откинулся на спинку и прикрыл глаза. Жара сменилась духотой, очень похожа на дождь. Хочется верить, детей здесь развлекают независимо от погоды. Неожиданно над ним затрещала ветка, и что-то с грохотом шлепнулось к ногам. Прежде чем открыть глаза, Глеб схватился за сердце. — Извините, пацан с разбитыми коленками и содранными локтями поднимался с асфальта. Не удержался. Хоть бы предупредил. — Я случайно упал. Небось, девчонку высматривал посимпатичнее. Мальчик покраснел. Похоже, Иркин ровесник. Глазастенький, с модной стрижкой. На красной футболке осклабился черный дьявол. — Жуткий монстр! — гивнул Глеб на картинку. «Это я специально для первого вечера нарядился». «Смена открывается чудовищным балом?» «Да нет, не знаю. Я сам хотел предложить рассказывать страшилке». «Подготовился?» «А то! Вы, наверное, в детстве тоже рассказывали?» «Мне папа подкинул парочку. Хотите, расскажу?» Глеб не хотел. За последние две недели он чертовски устал от страшилок. Но расстраивать пацана не хотелось, а Ира все равно еще не вернулась. Приготовившись слушать, опять откинулся на спинку удобной скамейки. Пацан остался стоять, видимо вживаясь в образ. Дух мальчика в горах. Ой, только не в горах. Не, это как раз одна из самых страшных. Не обращая внимания на возражение Глеба, тот несся дальше. Один мальчик решил покорить самую высокую вершину в округе и позвал с собой друзей. Но друзья отказались сопровождать его. Тогда он пошел сам. Шел-шел целый день. Потом услышал за собой шорох, испугался, но все равно продолжал карабкаться к вершине. Услышав страшный рык, он все-таки обернулся и увидел страшного мохнатого монстра, горного душегуба. Его мохнатая шерсть была заляпана темными пятнами, с острых когтей капала кровь. И тогда мальчик совершил самый смелый поступок в своей жизни, прыгнул со скалы. С тех пор Дух этого мальчика бродит в горах и сталкивает вниз всех, кто подходит слишком близко к обрыву. «Зачем?» «Наверное, ему скучно бродить одному. А он не мог вернуться в самом начале, когда в первый раз услышал за собой шорох?» «Мог, наверное. Но тогда товарищи сочли бы его слабаком. Пап!» А Ирка поела, она кивнула. «Меня тут мальчик страшилками развлекает. Привет, меня Кеша зовут». Он смешно приложил руку к груди. И Рен, а ты уже обедал?» «Не успел. Пошли, покажу, где столовая». «Эй, Иннокентий!» Глеба задела, что дочка про него тут же забыла. «А слабаком стыдно показаться? Даже ценой собственной жизни? Товарищи же все равно отказались с ним идти». «Хм, но это кому как. Каждый решает сам». Кеша задумался, запустив грязную пятерню в модную прическу.